Часть первая. С точки зрения кибернетики. Вычислительные машины появились на Земле относительно недавно. Еще живут и здравствуют на планете люди, которые прекрасно помнят времена, когда никаких ЭВМ и в помине не было, а кибернетика считалась буржуазной лженаукой. Сегодня же мы переживаем настоящий бум всеобщего интереса к компьютерам. Компьютеризация не просто модное веяние, Это насущная необходимость нашего времени, поскольку все чаще получается, что без помощи компьютера ту или иную работу не то что невыгодно, но и попросту невозможно делать. Однако не превратимся ли мы со временем в этакие придатки к всеобщему, всепланетному и могучему электронному разуму, который единолично станет управлять всеми и вся? Некоторые резоны для таких опасений, безусловно, имеются».